Глава 19. Явление Дуансю и Ханлинцу бодрым шагом вели свои войска через темный и длинный горный проход, направляясь к месту доставки продовольствия в тыл армии Хулань. Горные тропы были темными и сырыми, а земля скользкой, но шаги Дуансюя все равно были быстрыми, и это при том, что ему приходилось снизить свою скорость. То же самое касалось и Хан-линцу. Все, кого они взяли с собой на миссию, были быстроногими солдатами, и вся группа словно летела. Дуань почувствовав на себе неоднократный и пристальный взгляд, неторопливо произнес. «Я очень сильно хочу спать. Не хочет ли командующий Хань перекинуться со мной пару слов, чтобы я смог взбодриться?» Хань Линцу проворчал «нет», однако все его тело было сковано в нервном напряжении. И Донсю ясно это ощутил. Дуансюй повернул к нему голову и беспомощно спросил: Все еще переживаешь, что я лазутчик, и что через некоторое время я передам вас в руки хуцейцев, чтобы вы никогда больше не смогли вернуться. Господин генерал, ничего такого. Однако командующий хань родом из и Если бы ты сдался хуцийцам, то на их стороне был бы как рыба в воде. Разве это не наилучший исход? Дуансюй протянул эту коварную шляпу Хальненцу, который, естественно, не принял ее и немедленно отказался ее надевать. Я никогда не скрывал своего происхождения ни от младшего генерала У, ни от армии Табай. И я не помню ничего из того, что со мной было в Даньжи. Я стал жителем Великий Лян с тех пор, как прибыл туда, после своего спасения ханьской супружеской парой. Ты просто не помнишь, есть ли у тебя в Даньжи жена и дети или, может, родители с братьями и сестрами. Смог бы ты по-прежнему так спокойно говорить, что ты из Великой Лян?» Донсуи быстро надел шляпу ему обратно на голову. Хань Линцу некоторое время молчал, затем с трудом выдавил из себя. «Генерал, мне было всего четырнадцать, когда я приехал в Великую Лян. Какие могут быть жена и дети у четырнадцатилетнего ребенка? По всему телу у него было множество новых и старых ран» это говорило о том, что вряд ли у него были родители, которые могли бы позаботиться о нем. Если нет родственников, тогда, может, ты был как Хэйянь, очень близок с хуцицами, может, доверял им всем сердцем, работал на них, продолжал наседать до Я не хочу думать о прошлом. Прошлый я уже давно мертв. А если однажды ты все вспомнишь, что тогда? Это все равно будет чьей-то чужой жизнью. Не принадлежащий Ханлинцу. хан наконец одним махом стряхнул с себя шляпу, которую нахлобучил на него Дуансюй. Он даже не заметил, что именно он изначально подозревал Дуансюя, но Дуансюй перевел все на него и превратил все в дискуссию о его возможной виновности. Дуансюй искренне рассмеялся и перестал задавать вопросы, похоже, удовлетворившись ответом. Он спокойно сказал. «Не нервничай, я просто хочу сблизиться с тобой и побольше пообщаться». «Где же это видно, чтобы кто-то использовал подобную тему для сближения? Пока они шли, негромко переговариваясь, вскоре увидели конец горной тропы, и свет стал ярче. В конце горного прохода возвышались огромные мшистые скалы, за которыми скрывалась извилистая официальная дорога у подножия горы. Эта дорога и в самом деле выглядела несколько потрепанной и обветшалой. Скорее всего, она осталась от прошлой династии, и сейчас ее так и не привели в порядок. Даньжи захватили территорию, но, казалось, были слишком ленивы, чтобы хорошо управлять ею. Дуансю приказал своим солдатам спрятаться за валунами, а разведчикам отправиться вперед, чтобы проверить обстановку. Он велел своей команде выстроиться в строй, А когда группа подошла к подножию холма, первым делом застрелил лидера врагов. После смерти лидера он сначала с помощью лучников уничтожил седьмую часть противников, а затем двинулся по левому флангу, чтобы одолеть вражеский конвой. «Цель — повозка с зерном. Не вступайте в бой!» — снова и снова повторял им Дуансюй. Как только прозвучали эти слова, прибежали разведчики — чтобы доложить о появлении конвоя с провизией. Затем дуан попросил у солдат горсть секретного оружия, взял стрелу и положил ее на желобок, поднял арбалет одной рукой в качестве опоры и, прищурив глаза, прицелился в далекую гору. От гигантских скал до официальной дороги было еще далеко, а из-за сильного ветра даже опытным лучникам было сложно прицелиться в человека, сидящего на лошади. Второй шаг заключался в том, чтобы обсыпать их градом стрел. Это зависело от масштаба, лишь бы общее расположение было правильным. Но то, что было в руке у Дуан Сюэ, предназначалось для точного убийства одним выстрелом. Хан Лин Су немного забеспокоился и уже собирался уговорить Дуан Сюя позволить это сделать ему. Но тут, под пронизывающим холодным ветром, Дуан Сюй не моргнув глазом, привел в действие спускной механизм арбалета. В одно мгновение стрела пробила воздух, пролетела прямо и стремительно, издав раздирающий звук, и точно пронзила глаз хуцийца на высокой лошади, ведущей конвой. Голова хуцийца тут же взорвалась, и он, успевший издать вопль страдания, перевернулся и упал с коня, а воины Данжи, перевозившие зерно, насторожились. Дон Сюр рассмеялся и поднял руку. Выпускаете стрелы. Некоторое время стрелы сыпались как дождь. Крики врагов были нескончаемы. Но Хан Цу рассеянно смотрел на Дуан Сю. В его голове все еще стоял образ стрелы, только что пронзивший глаз. Дуан Сю привык целиться в глаза своей жертве, когда стрелял из лука. В голове промелькнуло множество знакомых сцен, от которых разболелась голова. Однако тут раздался голос Дуан Сю. «Командующий Хань, чего стоим? Пора спускаться!» Он легко спрыгнул вниз, опираясь на каменную стену, вытащил из-за пояса паван и стал орудовать им влево-вправо, убивая людей и разбрызгивая кровь. Немногих оставшихся в живых воинов Даньджи быстро унесло ветром, и они взяли под контроль повозки с зерном. Хань Линцу шел на шаг медленнее, и когда он подбежал к Дуансю, Взгляд Дуан -сю внезапно сгустился, и он оттолкнул его. Стрела пронзила руку Дуан Сюя, оставив длинную кровавую полосу. Солдат Великой Лян, стоявший между Дуан Сюем и Хань Линцу, не смог увернуться и был пробит стрелой насквозь, медленно осев на землю. Дуан -сюй поднял голову и увидел, что с горы на другой стороне появилась группа хуцийцев с луками и мечами и окружила их с высоты. Казалось, что там были тысячи людей, нависнув над ними, словно огромная черная туча. Он немного помолчал, затем сказал с улыбкой, ах, оказывается Богомол охотился на Цикаду, пока по его пятам следовал чиш, мы попали в засаду. Какое прискорбное совпадение, это выглядело так, будто он и правда привел их к хуцийцам словно бросив мясные булочки, своре собак без единого шанса на возвращение. Главарь хуцицев, стоя на утесе, в полголоса отчитывал на своем языке человека, который только что выпустил стрелу. Он сделал жест в сторону Дуан Сюя и Хан -цу, затем расправил ладони и взмахнул ими в воздухе. Этот жест означал, что Дуан -сю и Хан -цу должны быть схвачены живыми, а остальных можно убить. Дуансю взглянул на Хань затем медленно повернул голову и оглядел хуцийцев, окружавших их. Он взвесил паван в руке, и по лезвию потекла кровь из его раны, пересекая иероглиф со значением «разящий» на мече. Когда иероглиф блеснул под светом, в долине внезапно раздался чей-то резкий голос. Значение было одним и тем же как для ханьцев, так и для хуцийцев. «Не так быстро!» Низкий тягучий женский голос на мгновение нарушил напряженную атмосферу. Под обрывом над официальной дорогой, под сильным северным ветром средь бела дня, из воздуха внезапно вспыхнуло облако голубого пламени. Это странное пламя казалось деревом без корней, и горело оно очень яростно, а холодный ветер не мог сдуть с него даже клочка. От пламени отходили белые нити, окутывая его слой за слоем, словно коком, и превращая пламя в нефритовый шестиугольный фонарь льдистого цвета с трещинками. Из верхушки фонаря рос стройный шест из дерева акации, на котором фонарь и держался, черный и блестящий шест. Постепенно на шесте фонаря проступила женская фигура. Она сидела, скрестив ноги, ее левая рука ласкала странное пламя, а правая лежала на колене. На ней было великолепное трехслойное красно-белое одеяние, расшитое узором из струящихся облаков и жимлости на самом верхнем бордовом слое. Ее длинные волосы не спадали каскадом до талии, перевязанные красной лентой. На фоне ее великолепных ярких одежд лицо ее было бледно, как бумага, И только маленькая родинка выделялась в уголке одного из ее глаз Феникса. Воистину, ледяная кожа и нефритовая кость. Воистину, неземная красота, которая не бывает среди смертных. Нести фонарь в тьме ночи, людям дорогу указывая; нести фонарь при свете дня, для призраков путь расчищая. Женщина слегка улыбнулась и сказала хуцийцам на склоне холма на их же языке. «Я злобный призрак, и вмешиваться во все эти ваши дела не хочу. Только вот я не сдержалась и съела того братца, которого вы только что пристрелили. Он умолял меня спасти эту кучку солдат из Великой Лян, и я согласилась». Солдат, которого только что пронзила стрела хуцийцев, лежал в луже крови а на его шее виднелись следы от зубов. Она мягко наклонила голову и сказала, «Герой славный Даньджи, могу попросить вас подсобить мне злобному призраку и отпустить их?» У всех собравшихся на холме людей был такой удивленный вид, будто они увидели призрака средь бела дня. Вообще, так оно и было на самом деле. На мгновение воцарилась тишина, большинство людей протирали глаза, не верив в то, что они видели, поэтому и отреагировать сразу не могли на ее просьбу. Дуан не мигая, смотрел на странную женщину-призрака в воздухе, поджав губы, а затем позвал ее. хайсяу Женщина-призрак даже не взглянула на него, словно понятия не имела, кого он зовет. Дуан рассмеялся и сказал. «Не притворяйся!» Женщина-призрак, казалось, тихонько хихикнула. Она медленно повернула голову в его сторону. Черный ворон опустился ей на плечо, а вслед за ним на горную местность густо посыпались другие вороны, сыпавшиеся, как черный дождь. И каждый из них оглядывался кругом широко раскрытыми черными глазами. Удивительно, но ни один ворон не каркнул, и вокруг было до жути тихо. Она моргнула своими кромешно-черными глазами без белков и сказала с улыбкой, Неужели кто-то осмелился задирать тебя? Не ожидала, что и наш маленький лисенок может просчитаться. Хуцицы на склоне горы наконец-то отреагировали. Очевидно, они тоже были потрясены этой причудливой сценой. После того, как послышался шелест, их главарь громко крикнул. «Благослови нас, бог Цан! Как посмели эти демонические вероотступники выдавать себя за божество!» Не успел он произнести еще хоть слово, как Хасему притворно цокнуло языком, и на теле кричавшего тут же вспыхнул голубой призрачный огонь. Вскрикнув, он мгновенно превратился в обугленные кости и рухнул на землю. Хасему, скользя взглядом по хуцицам, сказала на их языке с улыбкой. «Неужели думал, что я серьезно буду вестись с вами переговоры? Если нет глаз при жизни...» то меня всегда можно узнать и в смерти. Когда она предстала в этом холодном и прекрасном истинном облике, ее аура была совершенно иной, чем у хэ сяо Ее беспечность вместе с привычкой шутить и смеяться полностью исчезли, и даже когда она улыбалась, она выглядела свирепой, высокомерной и нетерпеливой, словно она была ножом, которым можно порезаться, просто взглянув на него». Увидев, чем обернулась сложившаяся ситуация, хуцийцы развернулись и побежали прочь из этого странного и зловещего места, крича о том, что бог Цан наслал на них бедствие и напугав своими воплями стаю ворон. Дуан повернул голову и увидел рядом с собой застывших воинов Великой Лян, которые будто оказались под воздействием каких-то чар. Он мгновение молчал, а затем подошел к воину, который был ранен стрелой и, в конце концов, погиб от рук злобного призрака. Это был ребенок из Лянджоу. Ему было не больше пятнадцати лет. Он присел на корточки, закрыл широко раскрытые глаза солдата и прошептал «Отдыхай с миром». Затем он встал и шаг за шагом направился к ХСМУ. Раненый и окровавленный рукой, он ухватился за парящий в воздухе фонарный шест из дерева акации. И тогда она в окружении порхающих в небе ворон повернула голову и снисходительно посмотрела на него, опустив глаза. На ее лице было несколько пятен крови, которые, должно быть, остались после того, как она вонзила свои зубы в шею того солдата. Дуан Сюй достал из-за пазухи платок и протянул его ей, как при первой встрече, со словами. «Вытрите кровь с лица, барышня злобный призрак». Кэсэму взглянула на платок в его руке, затем снова перевела взгляд на его лицо, холодно спросив. «И что потом?» А потом, в обмен на это, Дуан Сю протянул руку с платком и коснулся ее лица. Оно было холодным, как ледяной ветер. Он медленно вытер кровь на ее лице, а потом обаятельно сказал. «Барышня, злобный призрак, я могу попросить оставить мне это воспоминание о том, как я столкнулся с призраком. Судя по застывшему состоянию воинов Великой Лян, они, вероятно, уже не вспомнят, как им удалось сегодня избежать смерти. Скорее всего, и воины Даньджи даже не станут думать о том, почему они отступили и почему погиб их предводитель. КСМУ придвинулась к нему чуть ближе, пристально заглядывая в его глаза с очень близкого расстояния, пытаясь найти в них намек на страх или отвращение, Чтобы доказать, что этот игривый и спокойный вид всего лишь маскировка. Дуансюй моргнул, но улыбка в его глазах вовсе не была притворной. Он сказал: Тебе что, нужно заново представиться? Я Дуансюй. Сюис построить алтарь небесам на горе Лан-Дзю-Сюй, а второе имя Шуньси. Хэсему опустила взгляд и мягко улыбнулась, затем вновь подняла взгляд чтобы посмотреть в его ясные глаза, и произнесла слово за словом. А я не столь талантлива, всего лишь королева 10 тысяч призраков. Слова были скромными, однако тон пренебрежительным. Она с улыбкой взяла у него окровавленный платок, вытерла кровь с его раненной левой руки и медленно сказала, ⁇ Ведь это так очевидно, что меня зовут не Сяо-Сяо, а тебя не Дуансю ⁇